12 апреля 2012 года. Четверг, Подмосковье. После субботнего ресторана мы с Миланой остались в Подмосковье на неделю, потому что у нее очередные каникулы. Дмитрий, как и обещал, улетел в воскресенье в Германию, но должен вернуться на Миланин день рождения, 14 апреля. Мы с ней овны, сильный волевой знак зодиака. К сожалению, весенние каникулы – это всегда плохая погода. Но я все равно решила сегодня непременно вырваться на дачу, чтобы посмотреть, как она там, брошенная, перезимовала без нас. Были годы, когда обворовывали дом и сарай, деревенские пьянчуги и гастробайтеры, когда на забор обрушивались ветки или деревья под тяжестью снега. Так что посмотреть для самоуспокоения необходимо. Сегодня мы с Миланой вызвали водителя и отправились в дорогу. Можно было бы взять с собой за компанию и сына, но он сегодня работает. Мои опасения были напрасны. На даче все хорошо, только снега еще по колено. Припозднилась в этом году весна. Когда это теперь все растает, если мы находимся на опушке леса и большая часть участка закрыта деревьями? Но все равно получили огромное удовольствие, что съездили. Пробовали недолго, чуть больше часа, поставили обогреватель, чайник, попили чайку и домой. Обычно в это время мы после зимы убираем дом, а как сложится в этом году, не знаю. Сегодня вечером отмечаем мой день рождения в бане. По дороге с дачи заехали в магазин, накупили вкуснятины, чтобы взять с собой, даже клубнику с голубикой. Я хорошо готовлю, поэтому многие блюда сделала сама. Брать готовые в магазине брезгую. Помню, что нынче предпасхальный пост сделала из красной фасоли, кинзы и жареных тертых грецких орехов из белых грибов приготовила жульен. Это происходило вчера, потому что данные блюда должны выстояться в холодильнике, пропитаться и стать вкуснее. Сегодня успела запечь в духовке мое фирменное вегетарианское блюдо: кусочки кабачков, баклажан и тыквы в заливке из оливкового масла, зелени кинзы. И соевого соуса. С кучей сумок приехала в баню и накрыла поляну. Теперь я, конечно, так не парюсь, как раньше, но веничком в честь праздника меня сегодня отходили. Милани, которую за каникул я взяла с собой, тоже досталась. Я и раньше не была фанаткой парилки, как большинство наших банных, не яд. Так погреюсь у двери и довольно. Знаю, что сказали бы на мое посещение бани онкологи. Но эти встречи в банном клубе... Мне просто необходимы. Да и настроение от общения улучшается на неделю. Душевно посидели. Девчонкам я подарила экземпляры новой книги, почитала стихи. Они приготовили мне замечательный подарок — золоченый блокнот для записи стихов с репродукцией картины Альфонса Мухи, той, которая находится на обложке моей первой книги, но лицо той девушки заменили на мое. Класс! Вечно наши выдумщицы чем-нибудь удивят. Мы с Миланой остались ночевать в подмосковной квартире, но завтра придется возвращаться в Москву, потому что дочь будет там отмечать свой день рождения со школьными подружками в развлекательном центре. Да к тому же папа Дима должен прилететь, как обещал, чтобы порадовать любимую дочь своим присутствием.